Глава 11 Как я могла уснуть? А вдруг за эти часы что-то случилось, а я сопела, как сурок? Вдруг больным стало хуже? Я ведь должна смотреть за детьми, особенно за теми, которым дала пенициллин. Но вместо этого провалилась в чёрный тоннель, все чувства отключились, я ничего не слышала. А ведь точно кто-то плакал. Наверное, сейчас я выглядела сумасшедшей в глазах Бовела и Нейта Кварла. потому что смотрели они на меня уж очень странно. Лекарь кашлянул, поднял очки и почесал переносицу. Живы? Некоторым даже стало лучше. На трясущихся ногах я подошла к кроватке маленького Тилла, которому вчера дала новое лекарство. Он спал, раскинув ручки и мерно дыша. Дотронулась ладонью до его лба, тёплый, но уже не раскалённый. От облегчения я чуть не упала, воздух с шумом вышел из лёгких. После я метнулась к девчушке, та бодрствовала. Маленькие щёчки казались алыми из-за сыпи, но её больше не лихорадило. Увидев меня, она улыбнулась беззубом ртом и протянула ко мне руку. Никогда в жизни я не испытывала такого сильного и мощного чувства. Словно с плеч свалилась огромная скала. А вместо неё выросли крылья. Местный аналог пенициллины не навредил, напротив, облегчил состояние. Нейт, Кварл вместе с Нейрой и Бовил ходили вдоль кровати, продолжая осмотр. Лекарь приговаривал. «Что ж, критический период только впереди. Мы не знаем, удастся ли избежать осложнений». «Анис», — обратился ко мне. «Вы что там, плачете?» «Я... Нет, что вы!» Смахнув со щеки, не кстати выкатившуюся слезу, я взяла девочку на руки и та уткнулась носом мне в плечо. «Вам точно не надо отдохнуть». «Я готова работать дальше, Нейт Кварл. Как вы и сказали, опасность не миновала расслабляться рано. Но я справляюсь». И улыбнулась. «Можете быть спокойны». Он усмехнулся в усы. Я даже не поверила, что этот черствый с виду человек меня жалел. Думал, что я устала. Беспокоился. Воистину первое впечатление бывает обманчиво. Тем временем лекарь заглянул одному из малышей в горло. «Так, что тут у нас?» Налёт на языке, зефалый, прямо-таки пылающий. Да, я тоже это заметила, а через пару дней язык станет малиновым. Кварл называл типичные симптомы, и я не смогла сдержаться. Тот поглядел на меня поверх очков и вернулся к делу. «И всё-таки нам понадобится ртутная мазь». Я отметил, кому следует её нанести. После осмотра он положил листок с номерами и крестиками на стол, сверху поставил баночку с густым серым содержимым. «Надеюсь, вы справитесь. Нейра Бойл, через полчаса я жду вас в западном крыле». Когда Нейт Кварл покинул палату, мы занялись сменой белья и кормёжкой. Другая сестра Адель носила грязные вещи в стирку. «Ты молодец, Анис. В одиночку ухаживать за таким количеством больных детей очень непросто». Вовремя ты нам подвернулась, как будто пресветлая матерь направила твои стопы. Иначе приглядывать за крохами было бы некому. Посетовал уже, в которой рос нейра. И мне хоть какой-то отдых, а то ношусь целыми днями, как собака за хвостом. Работа любит терпеливых, а главный лекарь — трудолюбивых. Я решила пока не говорить, что использовала пенициллин. Хотя соблазн был. Лучше для начала закончить лечение, а потом уже признаюсь. Но я не настраивалась на то, что всё кончится за несколько дней. Возможно, придётся задержаться дольше, чем я планировала, и опоздать в академию». «Ты поняла назначение Нейта Кварла?» К благой сестре вернулся привычный и строгий тон. «Ртутной мазью когда-нибудь пользовалась?» «Конечно, конечно», — я закивала с готовностью. «Вы можете быть спокойны, делайте свои дела, а я останусь здесь». «Ну и хорошо. Чуть позже пришлю тебе на помощь кого-то из девочек или братишку. Сейчас он занят в прачечной». Бовил выдохнула, на прощание пощекотала одного из малышей, как следует прополоскала руки и ушла. «Это и страшной женщины тут больше нет, мрэу». Из-под кроватки выпал суголюк и отряхнулся. Я подскочила и схватилась за сердце. «Ты каждый раз появляешься как чёрт из табакерки». «Но-но-но, прошу не сравнивать меня с иномерной нечистью». Задрав трубу и хвост, он потерся о мои ноги. «Я появляюсь всегда к месту. Гляжу ночью, ты испытала на себе все прелести магического отката». «Магический откат? Значит, так называется то паршивое состояние?» Я сперва думала на обычной недосы по усталость. Уголек кивнул. Пришлось мне помочь себе возместить силам иначе ты могла просто умереть. Так, а это уже интересно и жутко, что уж говорить. Не хотелось окончить свои дни в этом мире и двоих начав. Я поставила тормозкоп одному из детишек и принялась мучить Котофея вопросами. «Значит, в этом и заключается функция фамильяров? Вы помогаете магам восстанавливать силу?» «По моим меркам, ты совсем ещё неразумный разумный котёнок. Поэтому слушай внимательно, пока я добрый». Уголюк запрыгнул в детскую кровать и дал малышке себя погладить. Обычно фамильяры нужны тем, у кого только открылся магический дар. То есть детишкам, чтобы помогать управлять силой и концентрировать её. В теле есть специальные каналы, по которым движется магия. Если их не задействовать, она будет выделяться всей поверхностью тела. В результате — перерасход, напряжение и прочие дурные последствия. А у взрослых магов есть фамильяр? Обычно взрослым мы не особо нужны. К тому же, если много лет подряд использовать силу фамильяра, мы начинаем резко стареть, иногда даже погибаем. Со своей хозяйкой я встретился в её зрелом возрасте и был уже не первым фамильяром, так помогал потихоньку. Но больше жил за компанию лет шестьдесят. Жёлтые глаза прищурились, будто он вспоминал что-то очень приятное. похоже чувство у меня вызывала лишь покойная бабушка. Хозяйка умела вкусно готовить и любила шутить. Когда она умерла, я думал, что больше не стану никому служить. Ну, тут один глупый мальчишка, а потом и попаданка свалились мне прямо на голову. И как их, таких беспомощных, бросить? Я никогда прежде не слышала от уголька подобных откровений. На самом деле он не такой независимый и вредный, каким хочет казаться. Я еле сдержала порыв почесать его за ушком. «Ты сказал, шестьдесят лет?» «Сколько тебе на самом деле?» «Чего ты удивляешься?» Он хихикнул и позволил девочке поймать себя за хвост. «Всего лишь пара сотен с маленьким хвостиком. Так что я молот и полон сил. Упасть не встать». Для меня каждая капля информации о новом мире и магии казалась целым морем. Моя бедная голова не могла вместить всё сразу. «Кстати, ты уже решил, будешь ли мне помогать?» — спросила я, хитро сощурившись. «Я буду хорошей попаданкой, обещаю». «Ой, как это всё лениво!» — протянул он. «А может, не надо?» «Так ведь ты уже начал. Просто самой мне не справится Я беспомощно развела руками, уповая на кошачью жалость. Если, конечно, у него этот орган не атрофировался с годами. «Или ты боишься слишком резко состариться?» «Мне это не грозит. Я же не какой-нибудь крошечный тиинчик. К тому же сомневаюсь, что твоих силёнок хватит, чтобы истощить меня до состояния выжатой тряпки». «А что насчёт Лика? Ему ведь тоже нужен фамильяр. Я переживала за маленького спутника, которого на самом деле начала считать братом. Ещё сильнее, чем за себе». К моему сожалению, с тобой я совпадаю больше, чем с ним. Всё же уколол вредина усатый. Мальчику должны помочь найти фамильяра, опытные маги. Я ведь уже рассказывал про волшебный лес. Я надеюсь, что ему помогут в академии. Он так мечтает туда попасть только. Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Трескать сосиски тоже вредно. порировала я. Но Угалюк и бровью не повёл. Времени болтать дальше не было. Я вплотную взялась за детишек. Угалюк сказал, что своим мурчанием помогает концентрировать магию, чтобы я не расходовала силы попусту. Если нужно было успокоить или облегчить боль маленького пациента, хвостатый усаживался рядом и включал музыку. А я заметила, что усталость ощущается гораздо меньше, чем тогда, когда я занималась этим одна. Те, кто вчера не получил пенициллин, мучились от жара, многим даже прикосновения приносили боль. С трудом мне удалось дать им хотя бы воды. Закрыв дверь в палату, я достала из кармана заветную склянку. Было уже не так страшно, ведь вчерашний опыт завершился удачно. Хотела бы я познакомиться с человеком, который, подобно Флемингу, открыл этот антибиотик. Нейт Кварл говорил, что это эксцентричная выскочка. но я уверена, что лекарь ошибся на его счёт. А если и так, то гением это простительно. Я разводила лекарства и поила им детей, надеясь, что всё пройдёт гладко, и мы никого не потеряем. Ведь после тяжёлого течения бывают опасные осложнения. Хорошо, что средство расходовалось очень экономно. И на одного ребёнка хватало нескольких крупинок. Дотянуть бы до выздоровления. А потом обязательно поговорю с Кварлом, докажу делом, что моим словам можно верить. Чтобы создать видимость применения мази, я подцепила немного деревянным шпателем и выбросила в окно. Стыдно обманывать, но что поделать. Раньше вообще любили лечить ртутью. Она на самом деле убивала микробов, но чаще самого пациента. Всё хорошо в меру, как говорится. Сколько же людей погибло до того, как эту меру определили? А если не помогала ртуть, то примите, господа, мышьяк или свинец. Ох уж эта суровая средневековая медицина. Нет больного, нет проблемы. Несколько раз заходили благие сестры, спрашивали, что нужно, отвлекали детей игрушками и помогали менять пеленки. Одна принесла мне поесть, а другая, увидев уголька, вскричала. «Какая милая киса, будешь хлебушек?» «Скажи ей, что я не ем хлеб. Пусть лучше принесет сосисок, колбасы или свежего мяса с кровью». Обратился ко мне мысленно фамильяр. «Не наглей, ты только недавно бегал охотиться на воробьёв». А ближе к вечеру явился Нейт Кварл, деловой и суетливый. Опустив чемоданчик на стол, пошевелил усами и размял пальцы. «Как поживают больные?» Я собиралась ответить, но слова застряли в горле. За его спиной среди бумаг, банок и ложечек лежал забытый пузырёк с пенициллином. У меня сократились все сфинктеры разом, по спине побежал холодный пот. Как я могла оставить его? Что за растяпа? Забегалась, вот из головы и вылетела. А скоро вылечу и я, если Кварл повернётся. Только собиралась, невзначай подойти к столу и спрятать лекарство в карман юбки, как лекарь произнёс. «Пока достану шпатель». И, конечно, полез в свой портфель. Пузырёк покатился по столу прямо к руке Нейта Кварла. Всё происходило, как в замедленной съёмке. Вот сейчас... Дикий кошачий мяф сотряс палату. Уголёк выскочил из-под кроватки, опрокинул табурет, врезался в ноги лекаря, а потом стрелой вылетел в окно. Пока шокированный Кварл наблюдал за бедламом, устроенным моим усатым спасителем, я успела схватить пенициллин и сунуть его в карман. Нейт с осуждением покачал головой. «Кажется, нашёлся виновник пропажи. Так, на чём мы остановились?» Он прошёлся по всем малышам, оценивая их самочувствие, то хмурился, то кивал своим мыслям. Хм, дела идут лучше, чем я думал. Кварл был в лёгком замешательстве. Состояние детей не то чтобы хорошее, но и не критическое. Продолжайте, Анис. Если будет нужно, постараюсь выделить кого-то из сестёр в помощь. Ух, пронесло. Мне бы закончить лечение, а там хоть трава не расти. И расчёт получу перед признанием. а то, мало ли, вдруг оставят без зарплаты из-за самовольства. Часы сливались в бесконечную череду дел — измерить температуру, дать лекарства, покормить, помыть, успокоить и облегчить боль. Уголюк по своему обыкновению то исчезал, то появлялся и милостиво предлагал помощь. Я знала, что когда-нибудь потом меня срубит от усталости, но сейчас из-за адреналина и энтузиазма я её почти не ощущала. Дети начали узнавать меня и привыкать. Когда я была занята кем-то одним, другие ревновали и требовали внимания. Улыбались, стоило взять на руки и приласкать. Я снова чувствовала себя в своей среде, чувствовала нужной, востребованной. Когда передо мной стоял выбор, какое направление медицины выбрать, я без раздумий отдала предпочтение педиатрическому факультету. Дети были более открытыми и честными. Мне нравилась их непосредственность и свежий, совершенно особый взгляд на мир. Конечно, случались неприятные моменты с родителями или начальством, но я научилась не пропускать их через себя. Нейра Бовил, узнав, что я намерена ещё несколько ночей к ряду дежурить в палате, распорядилась принести старую кушетку. Забота женщины тронула моё сердце. Пусть на пути встречались проблемы и не слишком порядочные люди, но хороших всё равно больше. Часто они просто скрывают доброе сердце за броню равнодушия и показной чёрствости. Пенициллин я давала два раза в сутки. На фоне этого температура не поднималась до критических отметок. А страх за жизни пациентов ослаб. Осталось пережить несколько дней, и они поправятся. Нейт Кварл регулярно наведывался к нам. Он выглядел довольным и воодушевлённым, и всё расхваливал ртутную мазь. Шёл пятый день моего пребывания в госпитале. У большинства детей сыпь начала бледнеть, кожа в этих местах шелушилась, но я знала, что высыпания исчезнут без следа. Я взяла из кроватки спящего Тила и села с ним на табурет. Беспокойный малыш всхлипнул и свернулся у груди. Нельзя было слишком сильно к ним привязываться. Но я всё равно прикипела к своим маленьким подопечным. Как их теперь оставить? А сколько таких детей по всей стране? Я не могу помочь всем, но, может, в моих силах повлиять на саму систему. Вчера я сделала удивительное открытие, которое подтвердил уголёк. На данный момент лучше голоса и убеждений мой ментальный дар проявлял себя в пении. Ни о чём не подозревая, я напевала детям колыбельные из детства и свои любимые мелодии, когда заметила, что маленькие пациенты успокаивались быстрее, а их боль уходила на долгий срок. Всегда считала, что мне медведь на ухо наступил, но теперь голос звучал совершенно по-особенному — В нём появилась сила и уверенность, и сама я в эти моменты становилась другим человеком. «Да, наивная моя попаданка», — сказал тогда Уголёк, удобно устроившись возле ног. «Ты сделала верные выводы. Недаром с древнейших времён маги пропевали слова ритуалов и заговоров». Они знали, что делают. Песни и баллады всегда вызывали в людях большой отклик и самые чистые эмоции. Они могли заставить рыдать, биться в конвульсиях или напротив, возносили в облакам и очищали душу. Это страшная сила Анис. И я обещала себе не злоупотреблять ей, по крайней мере до тех пор, пока не научусь ей пользоваться. Когда вы свободные минутки, Лик учил меня буквам. Благо, здесь можно было разжиться карандашом и бумагой. Я тщательно повторяла материал, несколько раз даже пыталась писать простенькие слова, чем вызывало у парнишки взрывы хохота. «Ты написала не лекарь, а пятка! В середине надо не эту букву, а вот эту!» Смеялся он, схватившись за живот. «Тоже мне умник нашёлся. Говорил, что у тебя самого по три ошибки в слове». Я не могла на него обижаться. Мальчик искренне старался помочь и также искренне подтрунивал надо мной. Несмотря на мои просьбы быть осторожнее, он два раза устраивал потоп в прачечной. Но благие сёстры, видясь на неземное обаяние этого хитреца, не ругались. Напротив, старались сунуть то ореховую булочку, то кусок повкуснее. «Ваш братец вырастет завидным женихом, уже сейчас такой красавчик», — хихикали они, вгоняя Лика в краску. На исходе пятого дня Бовилу говорила ненадолго оставить детей на попечение Лика и Адель. В комнате отдыха были только мы. Женщина грузно плюхнулась на стул и размяла шею. Я же заварила для неё кружку крепкого чая и добавила две ложки сахара с горкой, как она любила. Та довольно крякнула и пригубила кипяток. «Вижу, ты сильно переживаешь за этих сироток, Анис. Но пойми...» «Каждый ребёнок должен пройти природный отбор, чтобы выжили сильнейшие, и рот людской не прервался», произнесла она, отставив кружку. «Но ведь задача лекаря — сделать слабых сильными, разве не так?» Я села напротив женщины и уложила подбородок на переплетённые пальцы. Болезни много веков уносили тысячи детских жизней, но, посмотрите, все наши пациенты выжили. «Решает природа и боги, а не люди». «Мы лишь следуем их волям», — упрямо заявила она. Мне не были близки такие рассуждения, но я заметила, что сегодня благая сестра пару раз обратилась ко мне за советом по уходу. Вот так, маленькими шажками, я планировала улучшить свой новый мир. Сейчас он был гораздо реальней, чем старый. Тот уже казался далёким сном. Мне не к кому возвращаться. Печать всё реже напоминала о себе днём, по ночам снилось, что руку то пытается откусить медведь, то вдруг её охватывает пламя, то безумный маньяк пытается отпилить её тупой пилой. Узор стал разрушаться по краям, остался слабо мерцающий центр. Из отведённых десяти дней я потратила восемь, и в памяти то и дело всплывали слова деревенского следователя. «Ну да, теперь я точно опоздала. До столицы добираться три дня». Интересно, что будет, когда истечёт срок. Не бросят ли меня в темницу. Зато я могу оправдаться хотя бы перед самой собой. Я делала всё, что было в моих силах. Утром я зашла к секретарю. Можно было с чистой совестью считать врачебный долг исполненным. Я помогла детям излечиться. А кроме того, поверила в свои силы и узнала о магии больше. Пусть этот мир отстаёт от нашего на пару столетий. Но выход найти можно. Главное — знать, где и как его искать». Нейт Лавис восседал за столом, перекладывая бесконечные бумажки с унылым выражением лица. Но, увидев меня, просиял и потёр ладони. «Анис, вы можете получить расчёт за себя и брату, он и рыбовил, и быть свободным. Вас ведь ждут в столичной академии», — напомнил он. «Но, признаться, нам жаль вас отпускать». Вы продемонстрировали образцовое трудолюбие, таких работников всегда не хватает. Я уже поблагодарил Марту за то, что отправила вас сюда. «Спасибо на добром слове, Нейт Лавис. Марте, мой привет!» Я улыбнулась, вспомнив радушную хозяйку трактира. «Помните, как только утрясёте свои дела, мы будем рады снова видеть вас в качестве постоянного сотрудника». Он поднял вверх указательный палец. Если вы так хорошо справились без магии, то с ней ваши возможности будут ещё шире». Мне было приятно слышать подобные слова. Попрощавшись с секретарём, я отправилась на поиски Бовил. Но женщина нашла меня сама и завела в один из кабинетов. Отперла деревянный сундук и торжественно вручила холчёвый мешочек с монетами. «Тут немного, но добраться до Флейвинга и не помереть с голоду хватит». Она выглядела расстроенной и избегала прямого взгляда. «Что случилось?» Та вздохнула и отмахнулась. «Что случилось, что случилось?» «Никто здесь долго не держится, кто сам сбегает, испугавшись объёма работы. Кого-то к выгоняет. И ты тоже решила нас покинуть. Мне самой совсем не управиться». Поддавшись порыву, я обняла её за плечи. «Не горюйте, Нейра Бовилл, всё наладится, а я вас не забуду. Обещаю навестить при первой же возможности. Хотите, секрет расскажу». Благая сестра уставилась на меня подозрительно. Насторожил её мой весёлый тон. Я не использовала ртутную мазь. «Пресветлая матерь!» Она схватилась за сердце и округлила глаза. И я, дабы не травмировать её ещё сильнее, на одном дыхании рассказала о проведённом лечении. А когда замолчала, женщина рухнула на стул и вытерла лоб передником. Да уж, не травмировать не получилось, что поделать. «Кварл убьёт тебя». «Не убьёт? А за что? Дети выжили, осложнений не случилось». Я развела руками, а потом попросила, вкладывая в голос каплю магического дара. «Пожалуйста, напоминайте Нейту на Кварлу о пользе пенициллина. Пусть не боится его использовать. И о рыбьем жире не забывает». «Ладно, Анис, хорошей тебе дороги», — женщина кивнула. «Ты уж извини, если поначалу вела себя грубо. Я так со всеми». «Я не держу на вас зла. На самом деле вы мне очень понравились. Обещайте, Нейра, что будете заботиться о бедных сиротах. А чем я, по-твоему, столько лет занимаюсь? Ты не смотри, что я такая сварливая тётка. Деток я люблю». Мои двое сыновей уже выросли и укатили на заработки, мать одну бросили. Она смахнула скупую слезу. Ну иди же, и так до слёз довела. Покидая её, я чувствовала себя так, будто уезжаю от старой доброй родственницы, у которой гостила всё лето. И вроде пора, а так не хочется, ведь впереди школа. Теперь предстоял сложный разговор с главным лекарем. Я долго себя к нему готовила и всё же немного растерялась, когда увидела Кварла, перебирающим инструменты в своём кабинете. «А, это вы, Анис». Он поднял глаза в круглых очках. «Уже получили расчёт?» Я кивнула. «Нейт Кварл, я хотела поговорить с вами». И, набрав в лёгкие воздуха, положила перед лекарем пустой пузырёк от лекарства. Сперва он нахмурился, ничего не понимая, а потом послышалось тихое. «Это то, о чём я думаю?» «Да, простите меня. Я нарушила ваше предписание и решила дать больным пенициллин. Старый лекарь, которому я раньше помогала, всегда так поступал. И его пациенты выздоравливали. А болезнь, которую перенесли дети, на самом деле не форма краснухи, а скарлатина. Они похожи, но вызваны разными... М -м, возбудителями. Я не была уверена, известна ли в этом мире вирусная и бактериальная природа заболеваний». И снова это противное чувство, будто идёшь по первому и от того очень хрупкому льду. Кварл взял пузырёк двумя пальцами и внимательно его осмотрел. «Я, конечно, сердит на вас, но все заболевшие выжили. И это удивительно», — проговорил он задумчиво. «А я никак не мог набраться смелости опробовать это лекарство. Так много потерял. Сами знаете, сколько сейчас шарлатанов, которые продают ослиную мочу. Или соудом под видом средства от всех болезней. Всё ждал, когда в научных газетах появится больше информации о пенициллине. «Так у вас появился повод самому написать такую статью и отправить в газету», — воскликнула я с энтузиазмом. «Понимаю, что у вас, опытного лекаря, не было причин слушать девчонку с улицы. Но если бы я не была уверена...» «Так вы утверждаете, что эта болезнь называется скарлатина?» — перебил он меня. Когда я был практикантом, они еще не слышали. Совершенно верно. И перечислила типичные симптомы, по которым ее отличали от других похожих заболеваний. Ваш наставник, видимо, был умным человеком. Нейт Кварл сел и предложил мне занять соседний стол. Хотел бы я с ним повидаться. К сожалению, он умер. Я скорбно вздохнула. Но оставил свое наследие и сотни спасенных жизней. В следующий час мы потратили беседу о насущных медицинских делах. Главный лекарь оказался человеком здравомыслящим. Он рассудил, что ругать меня не за что. И интересовался, чему ещё я научилась, а я ссылалась на своего выдуманного учителя. Но объять необъятное было невозможно. Это дело ни одного дня и даже не месяца. Откровенно говоря, я поражён тем, как хорошо вы справились. Даже несмотря на то, что нарушили все мои указания. «Некоторые методы вашего наставника я учту». Он выдержал многозначительную паузу, в том числе и профилактику рахита у детей. «Нам говорили, что учиться никогда не поздно, а я человек не гордый и не страдаю болезненным самолюбием. Так значит, вы серьёзно настроены стать настоящим лекарем или магом-целителем? А как же личная жизнь, семья, свои дети?» Если я захочу устроить свою личную жизнь, то работа мне не помешает. А знаете, я так привыкла к этим одиноким детям, так их полюбила, что мне в голову закралась мысль попозже, как прочно встану на ноги, усыновить кого-то из малышей. «Вижу, вы совсем не знаете законов». Кварл покачал головой. «Никто не позволит молодой незамужней девушке усыновить ребёнка. Опеку дают только полным семьям». Или, в крайнем случае, вдовом, вырастившим хотя бы одного своего ребёнка. Закон считает, что сиротам призебать в приюте лучше, чем жить с женщиной, которая их любит? Законы пишу не я, поэтому ничем не могу вам помочь. Да, понимаю, что расчувствовалась и начала фантазировать. Мне даже относительно взрослого лика кормить нечем. Я попаданка без определённого места жительства и без стабильного заработка, зато с амбициями. Если сейчас мне в руки дать малыша, что я буду с ним делать? Одной любовью сыт не будешь. Пускай у вас всё получится, Анис. Только по-настоящему заинтересованный человек должен лечить людей. Как ни крути, это призвание. Нейт Кварл, поначалу казавшийся мне слишком серьёзным и закостенелым циником, улыбнулся краем рта. Мы попрощались на доброй и светлой ноте. Но я не могла уйти просто так. Осталось одно незавершённое дело. В палате была лишь Адель, она кивнула и улыбнулась. «Ещё не уехали?» «Нет», — зашла повидаться напоследок. Девочка на крайней кровати неуверенно привстала, держась за поручни. Она ждала, что я, как обычно, возьму её на руки и буду укачивать. «В первый день я не думала, что так сложно будет уехать. Всё будет хорошо, милая». Проварковала, негромко поглаживая тонкие светлые волосы. Чудесные дети, и как можно было их бросить? Я не знала, что стало причиной. Желание скрыть рождение ребёнка вне брака и избежать осуждения. Гибели родителей, тяжёлые жизненные ситуации или всё вместе. Но была уверена, стань я матерью. Зубами бы выгрызла право растить своё дитя. Я подошла ко всем по очереди. Поцеловала, обняла, шепнула несколько ласковых утешительных слов. Малыш Тил долго смотрел на меня своими серьёзными серыми глазами, прежде чем отпустить. Теперь я верила, что Нейт Кварл и Нейра Бовел о нём позаботятся. А потом кто знает, как повернётся жизнь. В дверях палаты возник лик с сумками в руках. Возле ног мальчика сидел уголёк. «Ну что, Анис, идём? Скоро отбывает почтовая карета». Я кивнула и бросила прощальный взгляд на место своего боевого крещения. Впереди ждут серьёзные испытания. Но всё-таки хорошо, что и в новой жизни у меня появилась цель.